Глава двадцать четвертая. Они беспокойно ждали неподалеку от входа в бухту спати. Небо было серое, набухшее. Ветер налетал с берега яростными порывами, и казалось, что ветер и небо существуют сами по себе. По морю ходили высокие, частые волны. Ветер срывал верхушку с каждой встающей волны, и рассыпал вокруг сплошным водопадом брызг. Небо набухло дождем. Дождь лил бесконечными косыми потоками. Береговой ветер подгонял их. Дождь наполовину скрадывал дневной свет. Кругом было серо. Они готовились обогнуть ближайший мыс и войти в укрепленную бухту Хавруспати. Низ шел в крутой Бэйдвинт, только под гротом и клеверами. Остальные паруса были убраны. При таком море ход был, вернее, без них, хотя и медленнее. Волны подбрасывали и перекатывали лодку точно мальчонку, усевшегося верхом на отцовскую ногу. Низ пока старался держаться ближе к берегу. Он только что лег на новый галс и так теперь должен был идти до самой бухты. Он догонял рандаки. Оба они еще затемно подошли к острову и с тех пор дожидались здесь остальных. Только шесть лодок подошло за это время. Казалось чудом, что и эти шесть добрались в такую погоду. Почему это всегда все против тебя? Вот и с кайками было так же. Всегда все против. Низ втянул голову, укрываясь от брызг, и поглядел вперед на острый мыс, Хавруспати. Спати. Вот там все начнется. Только они начнут огибать мыс, их тотчас же заметят сверху. Разве только все метаксисты в фортах спят крепким сном? А может быть, там и нет никого? Может быть, и минометы не понадобятся? Сейчас вся затея казалась безумной. Здесь, у самого входа в Хавру Спати, Она казалась явно безумной. Я всей душой за это дело. Но минометы — это дикость. И все вообще дикость в такую погоду. Энгесберг давно уже крикнул ему, «Нельзя стрелять из миномета с этой перекатывающейся бочки». А Стоун отозвался, «Может быть, в бухте спокойнее». «Черта с два спокойнее», — сказал Энгесберг. «Ничего не выйдет из всего этого». низ про себя согласился с ним, но так или иначе он не отступит до конца. Теперь он догонял Сарандаки, решив не дожидаться больше. «Чего мы ждем?» — спросил его Берг. «Не знаю», — ответил он, — «сейчас догоню Сарандаки и будем начинать». Инис крикнул одноглазому, чтобы тот поднимал топселя. Лодка рванулась и понеслась вперед. Ее швыряло волнами, заливало со всех сторон. Наконец, низ поравнялся с Сарандаки, и тогда снова пошел в Бейдвинд. «Давай начинать!» — закричал он. Лодка Сарандаки была залита водой, паруса полоскали по ветру. «Где остальные?» — проревел он в ответ. «Черт с ними, с остальными! Подойдут!» Он оглянулся назад и увидел пять маленьких лодок, приближавшихся под дождем. «Надо начинать!» Хаджи Михали там, он последит, чтобы и все остальные вошли в бухту. Талоса с маленьким минометом все еще не было видно. Все равно придется начинать без него. Нельзя без конца околачиваться тут. Потом будет поздно, нужно начинать. Давай, загремел он. В Сарандаки встал во весь рост, настоящий корсар, черный, мокрый, с сигнальным пистолетом за поясом. Давай, загремел он. Он скомандовал помощнику поставить топселя. Он скомандовал Макферсону и лондонцу приготовиться. Он командовал своим громовым голосом на гортанном островном диалекте. И лодка, круто повернув, пошла к оконечности мыса Хавроспати. Высокий серый берег вставал из воды. Он казался серым сквозь завесу дождя. Низ пошел за Сарандаки по вспененным волнам. Он почти поравнялся с ним, но Сарандаки закричал «Не налезай на меня, придержи, иди следом!» «А ты давай быстрей!» «Молодой филин!» Сарандаки захохотал, откинув голову назад. Лодка его под внезапным порывом ветра сильно накренилась, и вода плеснула через борт, с ног до головы обдав Макферсона и лондонца. Низ увидел, как Сарандаки... описывает полукруг, чтобы обогнуть мыс и войти в бухту. «Начали!» — отрывисто сказал он остальным. Стоун и Берг ели маслины, доставая их из намокших карманов. Теперь они бросили это и занялись минометом, с которого текла вода, стараясь укрепить его, чтобы он не ездил по дну. Они смотрели на берег, темневший в тумане. Низ оглянулся. Остальные растянулись неровной линией позади. Все равно теперь уже поздно. Сарандаки уже входил в бухту. Низ развернулся полукругом, качаясь на волнах, и вошел вслед за ним. Они обогнули длинный вытянутый мыс, и теперь уже находились в Хавроспати. Стоун и Берг смотрели по сторонам вверх, отыскивая месторасположение фортов. Низ Сейчас не думал о фортах. Он следил за рифами, которые на каждом шагу возникали из-под воды. Берега хаврус спати представляли сплошную отвесную стену. Бухта имела форму полукруга, и в самой середине у берега виднелась полоска белого песка. Песок был исчерчен зигзагами колючей проволоки, поднимавшимися к темной расселине в скале. Оттуда и начиналось ущелье. «Вон он!» — сказал друг Стоун, указывая назад. Огибая длинные пальцы рифов, Низ глянул по направлению его руки и на вершине одного из рогов полумесяца увидел приземистое квадратное строение форта. Издали он казался совсем крошечным. Низ поспешно опустил глаза. Он немного отвел румпель, потом потянул на себя — потом отпустил и крикнул одноглазому, чтоб тот внимательней следил за парусами, потому что лавировать между рифами становилось все сложней и трудней. Они теперь значительно отстали от Сарандаки, который шел, очертя голову, полным ходом. Он уже был почти у противоположного берега и поворачивал, чтобы идти назад к середине бухты. Это произошло в ту минуту, когда низ попытался прибавить ходу, и лодка его понеслась, виляя из стороны в сторону, точно пьяный на коньках. Первое впечатление было, что это само по себе, что это не направлено в них. Просто вдруг раздался какой-то частый, прерывистый треск. Он шел откуда-то спереди, не из-за кормы. «Ну вот вам», — сказал Берк. Где-то в глубине сознания у Ниса определилась пулеметная очередь и длинная. Должно быть по сарандаке. Нет, метаксисты не спят. Нис навалился на румпель, стараясь держать в разрез волны. Лодку тащила прямо на бесчисленные мелкие рифы впереди. Поверхность рифов чернела в белой пене разбивающихся волн. «Приготовься убрать киль!» закричал Низ одноглазому. «Ты прав, прав, не бойся», быстро ответил одноглазый. Но Низ снова зарычал, чтобы он приготовился убрать киль, а сам так круто отвел румпель от себя, что лодка повернулась на шестнадцать румбов. Теперь за своим гротом он не видел сарандаки, но он продолжал лавировать между скалами и только время от времени встряхивал головой, мокрый от дождя и брызг. Все время он слышал пулеметную стрельбу. Стреляли только с одной стороны. Он увидел, что Стоун и Берг устанавливают миномет под углом к борту лодки. Стоун, широко расставив ноги для равновесия, держал уже в руках мину и готовился заряжать. Они что-то кричали друг другу, вода ручьями стекала по их лицам. Низ знал только одно — волны. Волны, которые неуклонно гнали их вглубь бухты. Море кругом походило на шахматную доску. Черные рифы, белая пена волн. Море толкало лодку на каждый встречный риф. «Убирает обселя заорал Низ одноглазому. Одноглазый сидел, зажав концы четырех шкотов, в кулаке, далеко откинувшись за борт. Он крепко упирался ногами и неотрывно следил за бешеными поворотами Ниса, все время держась наготове. Услышав команду, он встал и закрепил все шкоты. Потом отдал Топсель-фал. Топсель спустился, хлопая, словно бич. Они уже были у другого берега бухты. Нис услышал, как Стоун сказал, что здесь наверху второй форт. Именно отсюда и стрелял пулемет, И Нису было все равно. Он снова, как тогда в ураган, боролся с морем, призывая ветер в союзники. Перед ним открылось свободное от рифов пространство, на котором только что разворачивался Сарандаки. Сейчас Сарандаки держал прямо на берег, в глубину бухты. И тогда заработал второй пулемет. Нис готовился повернуть вслед за Сарандаки, крепко сжав румпель, он откинулся назад, подстерегая такую волну, которая помогла бы ему лечь на новый галс. треск пулемета он услышал не сразу. он слышал только рев разбивающихся ариф и волн. он увидел, как мелко там, куда его несет. еще раньше он это услыхал. характерное клокотание воды над скалой. потом он увидел и закричал одноглазому чтобы тот убирал киль. Пулемет стрелял теперь прямо по ним. Он видел, как оба австралос инстинктивно пригнулись, но сам он боялся пригибаться. Он не сводил глаз с рифа, темневшего под водой. Он видел белый водоворот пены в этом месте и видел скалу под ним. — Убирай киль! — закричал он одноглазому. Если киль не убрать, лодка заденется за скалу. Одноглазый возился с килем, у него что-то не ладилось. Низ повернул лодку, используя последнее мгновение, пока килище был в воде. Теперь осталось только ждать, когда волна или швырнет их на риф, или перенесет через него. — Сволочь, так у нас и жарит, — сказал Берг, потому что в эту самую минуту снова затрещал пулемет. — Выбираться надо отсюда, — сказал Стоун. Низ лег в дрейф. И лодка только качалась на волнах. Он ждал вала, который либо перебросит их через скалу, либо разобьет об нее. Больше ничего не оставалось. Без скиля они могли только дрейфовать по течению. килем неизбежно должны были задеть за скалу. «Какого черта мы не двигаемся!» — заорал на него Берг. Он и Стоун забрались под банки и оттуда глядели вверх на форт. Низ не знал, что происходит там наверху. Он только смотрел на валы, перекатывающиеся через риф, который теперь был совсем близко. Наконец, под долгую пулеметную очередь, их подхватило волной. «Держись!» Низ изо всех сил навалился на румпель, не давая волне повернуть лодку боком. Они взнеслись высоко на самый гребень вала. Сейчас они или рухнут прямо на риф, или перелетят через него». Только это одно из двух. Лодка на миг замерла в ушине. Потом стремительно ринулась вниз, точно пущенный из рогатки камень, и вновь закачалась уже по ту сторону рифа. Низ повернул руль, и тотчас же паруса надулись ветром. «Киль — Киль! — закричал он одноглазому. Пули сыпались вокруг них, падали в воду, вздымая фонтанчики брызг, Откалывали щепки от бортов, решетили парус, бешено свистели над головой. Ходу! кричали Нису. Одноглазый выдвинул киль наполовину. Но достаточно было и этого. Низ выровнял лодку и зажмурился, пряча глаза от дождя. Лодка шла теперь прямо на середину бухты. Сейчас он отчаянно всем существом ощущал необходимость минометов, потому что пулеметный огонь преследовал их. Пули летели над ними и вокруг них, подвывая, с треском расщепляя дерево бортов. Он вдруг почувствовал, как руль дрогнул у него под руками. Пуля угодила в скрепление румпеля с рулем. Стоун и Берг держали миномет, не давая ему опрокинуться от качки, от почти непрерывного крена. Стрельба не прекращалась. Теперь стреляли еще где-то. — Нет, они не спят. Они все проснулись. Они уже знают про нас. Мы все во власти этих фортов. — Стреляйте, что ж вы! — крикнул низ обоим Австралоса. «Какого тут черта!» — сердито сказал Берг. «Стреляйте!» — бешено закричал Низ. Но тут же он забыл обо всем, так как нужно было пройти вторую линию открытых рифов. Пулемет все трещал им вслед. Они распустили все паруса, чтобы поскорей уйти от него. На короткое мгновение Низ увидел впереди Сарандаки. Он был уже далеко посреди бухты, И шел по направлению к песчаной полоске берега прямо на каменную глыбу, торчавшую на пути. Нису сразу представилось, как лодка, налетев на нее, разбивается вдребезги. Это нетрудно было вообразить. Он хочет пристать к берегу, сказал он, с напряжением выговаривая английские слова. Пулемета, стрелявшего им в догонку, они теперь не слышали. Они только видели лодку-сарандаки, которая, бешено кувыркаясь на волнах, летела под всеми парусами вперед, туда, где зигзаги колючей проволоки протянулись над белым песком. Прямо туда. И они видели свинцовый дождь, потоки раскаленного свинца, беспрестанно христавшие вокруг лодки. И впереди лодки. И над самой лодкой. Стреляли два форта. Средний и тот, что был напротив них. Туча-пуль... проливались над лодкой сарандаки, пули шлепались в море, треск отдавался у дальнего берега тесной бухты. «Ходу!» — бешено закричал низ сарандаки. «Давай, давай!» Звестопляска свинца продолжалась. Все было предрешено. Широкая плоскодонка сарандаки вдруг завертелась и встала носом к ветру. Руля она уже не слушалась. Парус сильно отдуло в сторону, И в просвете низ увидел хаос скал впереди. Ветер подхватил вырвавшийся на свободу парус и силою грохнул лодку бортом о скалу. Низ был так близко, что сразу увидел, двое в лодке уже готовы, Макферсон и Лондонец, уже готовы. Потом он увидел, как миномет, качнувшись, свалился на борт, и тяжесть его перевесила лодку. Вода хлынула через борт. Сарандаки, когда лодка накренилась, запутался в оборванных снастях и теперь изо всех сил старался высвободиться. Огромные валы перекатывались через него. Кругом все кипело. Сквозь грохот моря слышен был временами рев Сарандаки и треск пулемета, который все еще расстреливал их. Среди водяного хаоса неразберихи снастей, парусов — разбросанных тел, Сарандаки вдруг снова поднялся во весь рост. Макферсон стал грузно сползать с кормы. Конец. Они поняли сразу. Это его кровью была залита лодка. И в Царандаки попало тоже. Но он еще стоял, изрыгая проклятия метоксистам, суля им загробные муки и землетрясения и семейный позор И смерть. Рука великана протянулась вперед. Сигнальный пистолет был наведен на маленький форт на скале. Сарандаки покрепче уперся ногами. Прогремел выстрел. Ракета взвелась по кривой и взорвалась. Желтые и зеленые огни плавными дугами полетели вниз. Она взорвалась высоко в небе, над самым фортом, и рассыпалась в гордом блеске огней. Ярче солнца, упорнее жизни, сильнее смерти, плавнее движение земли. Желтое и зеленое. Тогда со стороны форта ударила очередь. Сарандаки принял все на себя. Сердито и жадно он принял все. Сила удара была огромна, ему бы такого не нанести. В маленьких прыгающих пульках тоже был великан. И этот великан оказался сильнее его. Это был конец. Его шатнуло. Он ухватился за парус. Стал падать, задевая за банки, за раскинутые ноги Макферсона, увлекая своей тяжестью мачту, парус, все. Лодка опрокинулась, сползла с рифа и скрылась под водой. И вместе с ней скрылся он сам и Макферсон, И миномет, и маленький лондонец, который шепелявил. Зеленая и желтая догорала на лету. Лондонец мелькнул в воде последним, потом и он ушел под воду. Голос Сарандаки, выкрикивающий проклятия, еще стоял в ушах. Снова затарахтел пулемет, и дождь, дождь кругом, дождь. Зеленые и желтые огни, падающие звезды, гасли и дымились под дождем. Взгляд Ниса был прикован к зеленым и желтым огням. Он был не в силах отвести глаза. Он проследил их путь до самого конца. Потом оглянулся на Сарандаки. Сарандаки уже не было. Ничего не было. Все исчезло под водой. Только белый отодранный лоскут Топселя — Вздулся пузырем, но волна прихлопнула его, и он сразу опал.